Глава 29. Находиться в чужой постели не так уж неуютно, когда на соседней подушке посапывает твоя же собачка. Ну, или почти собачка. Вынырнешь из сладких объятий сна, откроешь глаза и... Пожалуй, только я так могла. Уснуть с мужчиной мечты, а проснуться с лохматой собачьей попой перед своим носом. Кажется, я научилась определять, где у нее что. Дверь в спальню была приоткрыта. Сквозь зашторенное окно проникал дневной свет. Настенные часы показывали полдень. Вот это я гораздо дрыхнуть. Выпутавшись из одеяла, я заозиралась в поисках нижнего белья, сброшенного ночью и закинутого абы куда. В углы и люстру всматривалась зря. Обнаружила знакомый полупрозрачный кружевной комплектик на прикроватной тумбочке. Натянула его. Хотя невелика разница, что с ним, что без него. Но лучше все свое носить на себе. Незадача. Платья нигде не было. Пока я металась по комнате, заглядывая то на шкафы, то под кровать, Шоша подняла голову и пристально возрилась на меня из-под нависшей челки. «Не смотри так», — вздохнула я. «Да-да, я падшая женщина». Она фыркнула, продемонстрировав отношение к услышанному и со всеми удобствами разлеглась на освободившейся подушке. «Ладно. Не знаю, насколько я не скопала, но ни о чем не жалею. Пусть и говорила, что не такая. Не такая же я дура, чтобы не делать то, что хочется. Будь что будет». Даже вареники для гадания лепить не стану. Решив, что смущаться теперь нечего, я беззастенчиво полезла в шкаф и позаимствовала оттуда рубашку. Белую, плотную, длинную. Аккурат прикрыла недокружевая пятую точку. Стоило мне шагнуть к порогу ванной комнаты, как Шуша спрыгнула с кровати и потрусила следом. Чернельные глазки наблюдали за мной неотрывно и престижно, будто извиняясь за вчерашнее. «Не страшно, исправилась же». Сейчас он вообще охраняет меня, а не развлекается с енотом. Перед зеркалом я умылась, стерла остатки косметики. Представила грядущую встречу после проведенной совместно ночи. Разнервничалась и хорошенько подышала шалфеем из вазы. Не успокоила. Может, его пожевать надо? А потом зайдет Виктор, застанет меня у вазы с шалфейной веткой в зубах и... Небось, ничему не удивится. Отчего-то эта мысль помогла расслабиться. Я улыбнулась своему отражению. И причесав волосы пальцами, пошла разыскивать хозяина дома. В коридоре было тихо, из-за двери рабочего кабинета постукивали клавиши. У кого-то явно проблемы с отдыхом в выходной день. Я занесла ладонь, намереваясь постучать, но в последний момент отдернула ее. Мы же не в офисе, право слово. Потоптавшись босыми ногами по ковру в недолгих раздумьях, я распахнула дверь и непринужденно выпалила: "Привет, как дела?". Виктор закрыл крышку ноутбука, его губы расплылись в самой приветливой улыбке на свете, по которой читалось, что дела у него лучше всех. Сидящий рядом на столе енот-котик увидел на пороге шушу и, радостно спрыгнув на пол, подбежал к ней. Она лишь вильнула хвостом и от моих ног не отлипла. «Но привет». Взгляд по мне прошелся любопытный и жгучий. «Извини, не услышал, как ты проснулась. Я была осторожна, как ниндзя». «Надо признать, мои рубашки идут тебе больше, чем мне». «А то!» Я взялась за полы рубашки и покрасовалась. «Кстати, не знаешь, где мое платье?» «На чердаке». Невозмутимо просветил Виктор. «Собираюсь выяснить, каким образом оно усилило твою связь с потусторонней тварью, да еще за столь короткий срок. Мне, конечно, тоже интересно, и надевать его снова не очень-то охота, но... В чем я домой поеду?» «Не поедешь?» Откровенно усмехнулся он. «Мне завтра на работу?» — зачем-то напомнила я. «Иначе кто будет обновлять сайт компании?» «Уверен, до завтра курьер сюда доберется. Обещал быть в течение дня. «Я заказал тебе кое-что из одежды с доставкой, постарался угадать с размером». «О, мило. А я ляпнула про офис, словно мне тут жить остаться предложили». «Не предлагали же, да?» Я независимо засвистела и уставилась под ноги. Еноту стал ждать благосклонности Шуши и потянул ее за хвост. Она огрызнулась. Щелкнула челюстями у его лап, он их молниеносно убрал. Скорость реакции у Шуши оказалась похуже. Клац! И она сцапала за кончик собственный хвост, выпучила глаза и зависла. Похоже, мне сломали собаку. На кухне тебя дожидается много вкусного, подмигнул Виктор. Как насчет обеда? В смысле, завтрака? поправила я. Завтрака и обеда! Пошел он на компромисс. Желудок согласно отозвался голодным урчанием. Я спустилась в столовую, взяв на руки зависшую шушу. Но когда села за стол, енот стащил ее с моих колен и куда-то унес. «Надеюсь, потом вернет. Через арку отлично просматривалась вся кухня. Можно было наблюдать, как Виктор заваривает чай и разогревает дождавшиеся меня вкусности. Я откинулась на спинку стула с мыслями, что быть гостьей удобно и замечательно. «Не знаю, насколько у нас свободные отношения», Но сложно думать, что к тебе относятся несерьезно после того, как только что спасли от бабайки, чуть не обрушив клуб на головы сотрудников своей компании. А на будущее загадывать пустое. Жизнь в принципе ни на что гарантий не дает. Ваша связь разорвана! Заговорил Виктор о бабайке, едва я доуплетала угощение и принялась за чай. Даже остаточных следов не осталось. Образец сущности, который был в пробирке, растворился, что хороший знак. Круто вышло! Только клуб жалко. Во мне проклюнулась совесть. Артистов, работников, а уж белозерцевых. Не жалею, я все уладил. Персонал получит наилучшие отзывы без каких-либо претензий, а организаторы вечеринки премию. А как же падающие качели, светильники и прочее? Кто-то много выпил, развел он руками и нарушал технику безопасности. Удача для нашей конспирации. Бухгалтеры распустили слух, что ты кидалась туфлями в потолок, сбивая шар, и преуспела. «Какое непотребство!» — притворно ужаснулась я. «Меня теперь уволят?» «И не мечтай!» Всегда знала, что я на редкость незаменимый работник. «Выходит, моя потусторонняя проблема решена?» Я пригубила душистого мятного чая. «Творюга уничтожена?» «От счастья!» «То есть?» «Не хотелось бы, чтобы выжившие части бабайки продолжили меня третировать?» Подавившись чаем, я закашлялась. Виктор похлопал меня по спине, с грустью отметив. А ведь я старался этого избежать. Зверского расчленения врага? Чая не в то горло. Я в норме. Кашлянув еще разок, я отставила чашку на всякий случай. Поясни за бабайку. Эльвира — это сущность из изнанки мира. С ними не все так просто. У них нет нашего понятия жизни и смерти. Они уже не живые, по сути. Изгнание вышибает их из нашей реальности, закрывая проход через заклинателя и возвращая в свой слой изнанки в безопасности, и можешь ходить в верхние слои, не подвергаясь нападениям. Встретиться вы больше не должны. Разве что, если не захочешь отправиться глубже и подцепить ее заново. «Не захочу!» Вот и славно. Виктор вроде спокойно кивнул, но на его лбу залегла хмурая складка. «Я буду за тобой присматривать». «Спасибо, но... что-то не так?» Присутствуют некоторые странности, в которых я пока не разобрался. Нетипичная сущность попалась но я разберусь верю значит несмотря на изгнание бабайки он все еще будет занят ее исследованиями и мной М -м -м. а что за странности полюбопытствовала я у шуши на тварь довольно неадекватные реакции тоже настораживает да она обязана защищать своего заклинателя возможно у нее получается тебя не слушаться из-за разницы в ваших уровнях я не понимаю кое- чего другого виктор сосредоточенно потер переносицу Агата могла обратиться в круг. Ей помогли бы избавиться от родового преследователя. А она умерла молча и неприясных обстоятельствах, допуская, что ту сущность призывали не в качестве потенциального проводника, а для какого-то запретного ритуала. А какие бывают? Разные, в том числе дико опасные и мало кому известные. Но всегда есть способы противостоять им. Например, заклинание массового поражения с волшебными бенгальскими огнями. Коварно напомнила я которому ты обещал меня научить». «Не все сразу», — сказал он с усмешкой. «Обидно. Всегда хочется все и сразу, и каждый раз облом. Это минимум для пятого уровня, а у тебя второй. Работы — непочатый край», — обрадовалась я. «С чего начнем? «С подготовки к первому апреля в офисе». «О, это же на следующей неделе!» «Пожалуй, никогда прежде розыгрыши над коллегами не будоражили мою фантазию так сильно. Я буду очень готовиться». Ух, как расстараюсь! Допить чай помешал курьер, привез одежду. Черненькую, с клёвыми дырочками, шнуровкой и асимметричными штуками. А еще с перышками на застежках. Красота, она мне так вообще красотища. Подошла каждая вещица. Во всех смыслах. На чердаке я особенно стильно смотрелась в обновках, идеально вписавшись в колдовской интерьер. Там мы увлеченно подтягивали моё магическое образование. Домой я уехала поздно, с кучей домашнего задания и шушей, которую енот тоже кое-чему научил. А именно, бегать за собственным хвостом, вместо того, чтобы стоять, зловеще его закусив. Вот это я понимаю плодотворные выходные. 1 апреля выпало на пятницу, и на подготовку у меня было четыре дня, ну или вечера, проведенных на связи с Виктором. При личной встрече связь вышла бы более тесной, конечно. Но магией мы бы тоже позанимались. Потому что я серьезная и ответственная. Мне почти колдовской экзамен назначили. Нельзя посрамить тьму, устроя коллегам лучший день смеха, далой банальную ерунду, вроде у вас спина белая или обмотанного туалетной бумагой кресла. Даешь искрометные шутки и оригинальные бабушкины рецепты, но не ввергающие работу компании в хаос. Все же полный офис дураков это непродуктивная история. Виктор выбранные заклинания не раскритиковал и помог в них разобраться. Можно сказать, что согласовал. Всю неделю он был весь в делах, однако на сообщения по телефону отвечал исправно. Нам удалось вместе пообедать, в понедельник и среду. Любопытные взгляды ко мне по-прежнему липли, но напрягали куда меньше. Привыкая. Алиса же смотрела с ядовитым ехидством, будто знает о Варнавском нечто эдакое. Неужели то, что у него не бывает постоянной девушки? Это и я знаю. Никаких сюрпризов. А вот ее очень скоро ждет один. В тот самый день. Ну а меня ждет бой. Тяжкий, решающий, финальный. С врагом не менее ненавистным, чем бабайка. И эта победа обещает быть даже слаще. Чертов кофейный автомат — три пищи. Я буду не я, если к выходным в нашем углу не останется лишь один из нас. Пятничным утром я была в полной готовности снятой с плюшевого медведя красной ковбойской шляпе для крутого образа, с набитой колдовскими снадобьями сумкой. Я пришла за целый час до начала рабочего дня и хорошенько похозяйничала в нашем офисном пространстве. Капнула на дно пластиковых стаканчиков по капле колдовского снадобья, сложила их обратно башенкой у кофейного автомата. На тумбочку поставила халявную колу без сахара для диетических особ. В ней кое-что поинтереснее сахара будет. Чайные пакетики я подменила своими, специальными, со взрывной мятой. А на тарелку для угощений выложила пирожков, румяных, не подгоревших ни одним бочком. Я молодец, спалила только прихватку и прядь своих волос. Никто не предупреждал, что совать голову в духовку чревато, но, кажется, асимметричные прически сейчас в моде. Пирожки были с разными начинками и магическими эффектами. Без понятия, кому какой достанется, пусть все решит случай. Так справедливее. Не то чтобы тьму заботила справедливость, но просто очень трудно выбрать, кого и чем именно подкалывать. А всех и всем одновременно не получится. Кто оселец ест мясной пирожок с медовым? Разве что Стас? Удовлетворенная содеянным, я направилась на общую кухню. Даровать праздник всему этажу. Открыла холодильник, чтобы поставить в морозилку форму для льда с веселой водичкой. И кнула, едва не расплескав. С полок на меня уставились десятки выпуклых пластиковых глаз, прилепленных на баночки йогуртов, пакет молока, пачку масла, бутылку кетчупа, погрызенную колбасу. На все продукты без исключения. Кто-то тоже пришел пораньше. А я, отходя сюда, учетку на компьютере не заблокировала. Черт. Сунув будущий лед в морозилку, я помчалась на место. Опоздала. С обоев рабочего стола лыбился смуглый стриптизер в тигровых стринках а неподалёку потирал ручки Миши из техподдержки. «Ха-ха, очень смешно». «Ничего, скоро я всем тут покажу настоящие шуточки». Вернув родную картинку с проткнутым яйцом и красивой кровушкой, я уселась поработать, чтобы потом было свободное время следить за происходящим и чтобы ушлые коллеги не лезли за мой компьютер и не подкладывали на кресло подушки-пердушки. В течение часа подтянулась вся команда. Первой содержимое тарелки заметила Диана. «Что это?» Она подозрительно принюхалась. «Вроде пахнут аппетитно. Пирожки», — великодушно подсказала я. «Угощайтесь!» «Не собираюсь я сегодня ничего есть. Еще и от себя», — заявила типа умная Алиса и прошествовала к кофейному автомату. «Нам же больше достанется», — рассудил Никита и прибежал к тумбочке, чтобы ему точно побольше досталось. «Какие с чем?» «О, сюрприз», — пообещала я. «Эти со слизнями, отец те с козюлями?» заржал он. «Сейчас выясним». Возник в моем углу Стас. Схватил и надкусил один пирожок с зеленью и изнаночной петрушкой, потом другой с повидлом из малины и чудо ягод, затем третий с курочкой и мясом сумеречного тушканчика. Довольно кивнул и доел все три. Эээ... -э, даже самое интересно, что с ним теперь будет. Я предусмотрительно взяла с краю тарелки обычный пирожок с картошкой. «Мне магические эффекты совершенно ни к чему. Я и без них исключительно зажигательная личность. Но ну, просто тушите свет. Тьма торжествует». Глеб угостился пирожком с капустой и теневыми грибами. Диана с шоколадом и опилками дур дерева, А Никита с рисом и яйцом говорливого перепела. Поскольку лопать в сухомятку невкусно и грустно, а кофейный автомат оккупировала Алиса, коллеги попытались заварить чай. Едва Стас потянул подмененный мной пакетик за бирку, Тот хлопушкой взорвался в его руках, засыпав зеленой пыльцой. Декоративный, хоть и взрывной. Ну, начинается! буркнул он. Еще нет. Нужно время, чтобы все подействовало. Кроме зеленой пыльцы, она чисто ради прикола. Ну и чтобы никто меня ни в чем не подозревал, я уже всех разыграла чайными хлопушками, отстрелялась. Вот такая я коварная. Стас обиженно ушел доедать на свое место. Никита разлил по кружкам колу. Я в свою лишь для вида сунула нос, дожевывая скучный картофельный пирожок. А я на диете! вздохнула ничего не жующая света. Отхлебнув из кружки, стала чуть радостнее. Так приятно, что наконец-то кто-то принес колу без сахара. Веришь в диетическую колу, а в диетические пирожки нет, усмехнулась Алиса, беззаботно попивая кофе. Может, это как раз они, в том плане, что долго в организме не задержатся. Отличные пирожки, Эля, спасибо! перебил Глеб. «Ты как красная шапочка!» «Шляпочка!» Поправила я его и шляпу на голове. Повернулась к Стасу и позвала обратно. «Возвращайся, мы тебе колы нальем. «Спасибо, у меня своя!» Отказался он и, достав из ящика стола бутылку классической колы, с наслаждением пригубил. «Дай попить!» — попросила Диана. «Не люблю колу без сахара!» «Не дам!» — пожадничал он и торопливо закрутил крышку. «Так!» — к нему резво подбежала Алиса. «А ну-ка, признавайся, она что, уже с вискарём?» Нет. Крайне неубедительно протянул Стас и убрал бутылку за спину. «Как можно? На работе, прямо с утра!» Госпожа руководительница нависла над его столом с требовательным. «А ну, дыхни!» «Ты слишком близко, это нарушает мои личные границы!» Он заотворачивался, Алиса Лиса сердито сложила руки на груди. «Отстань! Другим способом мне этот ужасный день не пережить!» «День как день!» фыркнула она. «Не драматизируй!» «Кто?» — завопила дурниной девица из соседнего опенспейса, размахивая пультом от кондея. «Вынул и спрятал батарейки!» Ее отдел дружно прыснул со смеху. Алиса закатила глаза, но от Стаса отстала. Зато не отстала Диана, все таки стребовав пару глотков. На что только некоторые не пойдут ради сахара. В итоге мою колу отведало трое, пирожков четверо, а отказавшиеся от всего этого Алиса — Садит кофе из правильного стаканчика. Неплохо-неплохо. Теперь дело за малым. Дождаться эффекта.